«В западном крыле прошел ужасный слух, что вас забрали, и берлога медведя пуста», — сказал Шапира. Он закрыл дверь и с трудом пробрался через карточки, картотечные ящики и книги, валяющиеся на полу. Хорн, раздраженный неожиданным посещением, поднял голову и заставил себя улыбнуться. «Кто меня забрал?» Шапира пожал плечами. «Сами догадывайтесь. Это всего лишь слух. Он подошел к письменному столу и заглянул хорну через плечо. Что за ерундон здесь читает? Эндогенные механизмы высвобождения у серебряных чаек, первая улыбка ребенка. Он подхватил стоявший на раскрытой книге стакан с остатками коньяка и пробежал глазами подчеркнутые строки. В это я просто не верю. Две недели назад получено весьма удивительное сообщение о том, что в России пациенту под гипнозом передали картину, а затем поставили его перед большим магнитом. Шапиро бросил на Хорна преувеличенно недоверчивый взгляд, и картина исчезла. Объяснение этому следует искать в области ферромагнетических исследований. Ну что за чепуха? Кто это придумал? Рэй Брэдбери? «Ретрей Тейлор!» — раздраженно ответил Хорн. «Ну и...» — Шапирош вернул книгу обратно на стол. Он пишет о возможностях стирать воспоминания. Хорн включил магнитофон рядом с пишущей машинкой. Голос на ленте звучал сдавленно, как у человека, который испытывает сильный страх и физическую боль. «Как будто огромный магнит разрывает меня на куски! Как будто огромный магнит!» Пока Хорн несколько раз прокручивал ленту, Шапира молча слушал. Потом он начал ходить туда-сюда по кабинету. «Конечно, вы можете верить сэру Ретрею Тейлору. И русским тоже, пожалуйста. А я перестал верить хоть единому слову 232-го с того самого дня, когда он покатился под откос. Магнит, не смешите меня! Вы ошибаетесь, Майер». Дай бог, чтобы я ошибался. Да я был бы счастлив. Вы занимались 232-м после того, как это с ним произошло. Сколько времени вы с ним провели? Я был с ним день и ночь, день и ночь. Хорну показалось, что в голосе звучит боль. Воспоминания об ужасе прошедших месяцев. Шапира пожал плечами. Я и сейчас читаю ему вслух. Главным образом сказки. Майер, может быть, именно в этом наша ошибка? Может быть. Он отшвырнул стул и поднялся. Шапира недоуменно смотрел на него. Может быть, покинув гроб, он был впервые по-настоящему восприимчив. Я хочу сказать, что когда череп у него был еще мягкий... Шапира молчал. но Хорн чувствовал, что он внимательно слушает. Может быть, модель действовала как магнит Майер. Может, и вы были магнитом? Вы хотите этим сказать, что необходимо время овладеть собой, а я ему в этом помешал? Голос Шапира звучал монотонно, ибо я был доминирующим двойником и неосознанно делал противоречивой его личность, и тогда он ее совсем потерял. Вы этого не можете знать. Никому из нас такая мысль не приходила в голову. мне это приходило. Когда Шапира повернулся к хорну, лицо его столь же ничего не выражало, но в глазах читалась мука. Несколько месяцев назад я написал об этом докладную. Я ее никогда не видел. А я ее никому не отдал. Было слишком поздно, чтобы помочь моему близнецу. и слишком рано, чтобы она как-то помогла вам. И кроме того, у меня было чувство, что демонстрации слишком дорого стоит. и Медликот лишь тогда прикажет убрать 232-го в глубины секретной службы, когда сможет предъявить письменное признание. Зачем облегчать ему задачу? Оставшись один, Хорн вернулся к книге Ретрея Тейлора. но обнаружил, что сосредоточиться не может. В голову лезли мысли о давнишних неудачных опытах. Был, например, акинетический немой. Он потерял дар речи после ультразвукового воздействия. Или слабый, дрожащий солдат двадцати лет, который совсем не мог управлять своими чувствами, бесился, думая о любви, плакал, будучи счастлив. последние десять дней своей жизни он отказывался открыть глаза. Чтобы стряхнуть эти мысли, Хорн прошел в ванную комнату, разбавил виски водой, выпил. Включил лампу над умывальником, нагнулся, чтобы рассмотреть себя в зеркало. «Если здесь когда-нибудь окажется черный медведь, — подумал он, — ему, по крайней мере, не придется нагибаться». Он увидел, что его серые глаза неестественно блестят, а жесткие волосы с проблесками седины почти закрывают уши. Он давно уже не смотрел на себя внимательно. Тот Эндрю Хорн, который за прошедшие недели реконструировал для эксперимента, смотрел на мир гораздо более молодыми глазами. Он провел рукой по щетине. Лицо в зеркале могло бы принадлежать арестованному полиции бродяге, замкнутое, упрямое, чуть смущенной. Его испугало, что он так быстро стареет. Выключая свет, он подумал, мы все здесь живем по гринвичскому времени. Чуть ли не походя, он включил экран в верхнем ряду слева. Черному медведю как раз скармливали информацию. На экране появилась киносцена, актриса, игравшая Марго за работой в саду, их кембриджского дома. Стоя на коленях, она повернула голову и прокричала. — Медвежонок? Лимонад еще есть? Хорн выключил экран, но перед глазами стояли выбившиеся пряди волос и капли пота на лбу женщины. Он хотел спрятаться от своих забот, подменить правду. Самые счастливые годы его жизни фильтруют сейчас человеку в гробу, а он не хочет еще раз посмотреть на свое счастье и потерю этого счастья. Со стаканом в руке он подошел к окну и поднял жалюзи. Шел легкий дождь, и кроны деревьев по ту сторону лужайки мягко светились осенними красками. Он посмотрел на часы. Двадцать пять минут шестого. Какое-то мгновение он не смог сообразить, утро сейчас или вечер. А у черного медведя была весна. Весна десятилетней давности. Через несколько месяцев ему предстояло достичь наконец сегодняшнего дня. Если, конечно, Демос сдержит свое слово. Он обещал, что ко дню рождения Хорна черный медведь вылупится из яйца, а день рождения был в июне. Мысль о том, что время идет слишком быстро, вернула Хорна к письменному столу. Марго высаживала растения в их саду, совсем немного времени оставалось до ее поездки с Тайсоном в подземке. Хорн схватил папку с надписью Вот секретно. На желтом листке. Были отпечатаны номера киносцен и соответствующие номера звуковых кассет. Затем на белой бумаге шли пометки, которые сделал он сам. Его размышления, замечания Шапира, обсуждение различных вопросов с сотрудниками, его реакции при наблюдении экспериментов, все, что было важным для него с тех пор, как черного медведя поместили в гроб, все, что могло оказаться важным для черного медведя. На последнем белом листе он написал «Представьте себе огромный магнит». С твердым намерением не повторить в этот раз ту же ошибку он закрыл папку. Он нашел решение. После выхода из гроба черный медведь будет единственным Эндрю Хорном в западном крыле. Хорн стал убирать со стола, сортировать бумаги для архива. Вдруг ему захотелось видеть совершенно чистый стол, а также принять душ и побриться, и съесть что-нибудь, например, заказать по телефону горячий сэндвич с пастрами. Он посмотрел в окно. Еще не рассвело. Горячий завтрак с пастрами — это как раз то, что ему нужно. Среди бумаг на столе он обнаружил служебное сообщение. Трехдневной давности оно возвещало о прибытии посетителя — очередной Алисы. Началось с того, что Шапира стал называть каждого связного службы безопасности Алисой из песни Наэля Куарда. «Алисе это не по вкусу». И постепенно это имя распространилось на всех сотрудников службы безопасности.